Глава десятая. Как и у Реала, у Барселоны тоже была денежная проблема. У нее оказалось слишком много денег. 222 миллиона евро, упавшие на ее счета от Пари Сен-Жермен, за трансфер Мара, стали таким денежным дождем, какого ни один футбольный клуб прежде не видел. Президент Барселоны Хосеп Мария Бартамео не хотел терять бразильца, но знал, что внезапное вливание наличных средств предоставило ему такую возможность какая выпадает всего раз в жизни. Посредством грамотного стратегического планирования и рассудительного распоряжения финансами клуб мог профинансировать полноценную перестройку состава Барселоны и окружить Месси молодыми, яркими талантами, обеспечив Барселоне тем самым плацдарм для будущих успехов на целое десятилетие вперед. Также он знал, что никто не покупал футболки с надписями «Стратегическое планирование» и «Рассудительное распоряжение финансами». В глазах Сосиос Бартамео был человеком, потерявшим Неймара. А в футболе есть только один верный способ умаслить разъяренных болельщиков. Бартамео требовался громкий трансфер, который можно было бы незамедлительно выставить им на показ, словно блестящий кубок. В своих поисках такого трансфера Барса принялась сорить деньгами, как подросток с доступом к трастовому фонду и неуемной тягой к новым кроссовкам. В течение восемнадцати месяцев с момента ухода Неймара барселона проводила такой марафон трат, который можно, пожалуй, считать самым диким и безрассудным из всех, какие случались в профессиональном футболе, в спорте, где траты только и бывают что дикими и безрассудными. К моменту его окончания Барса спустила на трансферы свыше 700 миллионов долларов, растранжирила еще десятки на зарплаты и, по сути, заложила будущее клуба для приобретения группы игроков которые так и не принесли клубу краткосрочных выгод, ради которых их подписывали. Но транжирство не было исключительно лишь актом самосохранения. Как бы Бартамео не ощущал давление со стороны фанатов клуба и мадридского Реала, самой большой причиной, по которой он чувствовал необходимость колоссальных трат, крылась в самом маленьком игроке барселонской команды. Одно только присутствие Месси в команде предписывало идти ва-банк в каждом сезоне. Когда у вас играет один из величайших футболистов всех времен, находящийся на пике своих сил, у вас попросту нет другого выхода. Таких понятий, как перестройка или переходный сезон, для вас не существует. Вы не можете покупать игроков на перспективу. Победы здесь и сейчас были единственным, что имело значение. Руководство Барселоны считало себя обязанным потратить все до последнего цента на то, чтобы окружить Месси лучшими игроками которых можно было купить на эти деньги, пока он все еще пребывает на пике карьеры. Все прочее рассматривалось бы как преступление против футбола. Щекотливым нюансом было то, что пик карьеры Месси длился уже второе десятилетие, и пока не намечалось никаких признаков того, что он пройдет его в сколько-нибудь обозримом будущем. Месси было уже за 30, он вошел в тот возраст, когда большинство футболистов начинает переживать по поводу хруста в коленях, лысеющей головы и неожиданно накатывающего чувство бренности бытия. Вот только Месси не сбавлял обороты. Более того, в его 14 сезоне в профессиональной карьере, то есть спустя почти десятилетия после того, как его впервые признали лучшим игроком мира, все указывало на то, что он становится только лучше. Потеря Мары и приход нового тренера Эрнесто Вальверде перед стартом сезона 2017-2018 привели к тому, что Месси передвинулся на более глубинную позицию в центре поля, позади Луиса Суареса. Начав играть ближе к центру, он лишь стал более важным элементом игры Барселоны. Он по-прежнему забивал все голы, но теперь еще и создавал большинство из них. Месси закончит сезон 47 голами и 21 голевой передачей в активе и возглавит чарты Ла Лиги по наибольшему количеству голов, ассистов, ударов, созданных моментов, успешных обводок, голов из пределов штрафной и голов со штрафных ударов. В возрасте 30 лет его показатели были не просто хорошими по меркам большинства игроков, они были хорошими по меркам Леонеля Месси. Не было и намека на физический спад. Лео привел себя в лучшую форму в своей жизни благодаря некоторым корректировкам своих пищевых привычек. Месси, который когда-то существовал на диете из пиццы, пепси, попкорна и премиальной говядины, начал после чемпионата мира 2014 консультироваться с диетологом. Он сбросил почти три с лишним килограмма, отказавшись от сахара, пасты, пшеницы и белого риса, и теперь был менее подвержен мелким травмам, омрачавшим его карьеру в самом ее начале. Начиная с сезона 2009-2010, ни один другой полевой игрок Ла Лиги не проводил на поле больше минут. Все это лишь усугубляло нервозность Бартамео по поводу 222 миллионов евро, которые жгли ему карман. Поразительное долгожительство Месси означало, что у руководства Барселоны попросту нет плана развития, которому можно было бы следовать. Не было времени на взращивание очередного поколения полузащитников-кудесников, как Барса это делала для команды Кройфа, а потом и позднее, в случае игроков, унаследованных Гвардиолой. А кроме того, в те времена у нее все равно не было денег, которые можно было бы потратить, поэтому трансферная активность клуба редко оказывалась в фокусе внимания. Одним из секретов эпохи Гвардиолы было то, что игроки, которых он подписывал в команду извне, зачастую становились самыми большими разочарованиями для Компноу. Но теперь, спустя десятилетия после начала своего правления, Месси коренным образом изменил формулу построения чемпионской команды. Алекс Фергюсон однажды обмолвился, что великие команды приходят и уходят в рамках четырехлетних циклов, периода, отражающего продолжительность пикового отрезка в карьере среднестатистического игрока, Как и в случае со всем, что когда-либо говорил бывший менеджер Манчестер Юнайтед, эта реплика мгновенно стала общепринятой истиной. Однако Фергюсон никогда не имел дел с таким игроком, как Месси, человеком-чемпионством, окно в которое оставалось широко распахнутым вот уже 15 лет. Месси был в команде в цикл Гвардиолы. Он выигрывал Лигу чемпионов в цикл МСН а теперь казался готовым вступить в новый цикл, в котором практически все делал в одиночку. С точки зрения Бартомео выбора у него не было. Публично он, разумеется, говорил исключительно правильные вещи, обещая потратить деньги от продажи Неймара разумно, твердо и спокойно. Но за кулисами директорам Барселоны дали понять, что от них ждут немедленных обновлений, способных укрепить команду к третьему акту карьеры Месси. Всего за три недели до закрытия летнего трансферного окна 2017 года среди агентов, посредников и руководителей соперничающих клубов активно ходили слухи о том, что Барселона готовится устроить сенсацию. В футболе крайне нежелательно распространение информации подобного рода. Верхушка Барселоны вскоре узнала – что в этом бизнесе нет ничего более накладного, чем выход на трансферный рынок в ситуации, когда все знают, что ты готов тратить. Это все равно, что прийти в салон поддержанных автомобилей и вручить продавцу свою чековую книжку. Директора Дортмундской Баруси совершенно точно могли видеть даже из Германии, что они собираются к ним с визитом. В конце августа бартамоо отправился на встречу с руководством Дортмунда, чтобы обсудить с ними сделку по приобретению молодого французского форварда по имени Усман Дембеле. Поскольку речь идет о европейском футболе, переговоры между немецким клубом и чемпионами Испании проходили в Монте-Карло. Перед встречей Барселона утвердила четкий план, как ей заполучить Дембеле, присоединившегося к Дортмунду годом ранее всего за 15 миллионов евро. Согласно данным The New York Times, Барса была готова выложить за француза до 80 миллионов евро. Любая сумма выше этой и переговорам конец. Перед тем, как зайти в переговорную, Бартамео и его ведущий переговорщик обнялись, словно готовились выйти на поле из туннеля на Кампноу. Войдя внутрь, они поняли, что им приготовили неприятный сюрприз. Директора Дортмунда сообщили, что спешат на самолет. У них нет времени на пустую болтовню, и они не заинтересованы в переговорах. Дембеле не будет продан дешевле 162 миллионов евро объявили они, а эта сумма сделала бы его вторым самым дорогим игроком в истории на тот момент. Решимость Барселона оказалась более хрупкой, чем испанский флан. В кратчайшее время Бартамео согласился заплатить практически всю сумму целиком, договорившись, что 105 миллионов евро переведет сразу, а еще 42 миллиона евро будут выплачены в виде бонусов. Он попросту не смел вернуться домой с пустыми руками. Всего несколько месяцев спустя Барселона спустила еще 160 миллионов евро на бразильского плеймейкера Филиппа Каутиньо из Ливерпуля. И снова руководители Барселоны выглядели совершенно потерянными за столом переговоров, позволив Ливерпулю взвинтить цену с первоначальных 81 миллиона евро. Барселоне потребовалось менее шести месяцев на то, чтобы истратить все деньги, свалившиеся на нее после продажи Неймара. Но на осознание того, что она спустила их в унитаз, потребовалось чуть больше времени. По прошествии менее полутора лет после прихода Каутиньо Клуб активно пытался его продать. Единственная причина, по которой они не выставляли на трансферы Дембеле, была в том, что он был постоянно недоступен. За четыре с половиной года, прошедших с момента его перехода в Барселону, французский форвард вышел в старте всего 58 раз и пропустил 102 матча по причине травм или болезней. В январе 2022 года Барселона объявила, что он может покидать компноу свободным агентом. Деньги, полученные за Наймара, исчезли, а дыра в составе, образовавшаяся с его уходом из Барселоны, осталась. Тогда Барселона сделала то, что делает любой отъявленный игроман, когда выясняется, что он проигрался в пух и прах из-за пары неудачных раздач. Они взяли деньги в долг и вернулись в игру. В июле 2019-го Барса взяла кредит под залог будущих доходов, чтобы заплатить 120 миллионов евро отступных, требуемых мадридским «Атлетико» за французского форварда-ветерана Антуана Гризмана. Он тоже провалился. 427 миллионов евро, в совокупности потраченные на Дембеле, Каутиньо и Гризмана, составили лишь часть тех сотен миллионов, которые Барселона пустила по ветру. Но во многих отношениях переплата за трансферы игроков была лишь наименьшей из ее проблем. Гораздо более тревожным было то, что эти траты говорили о подходе клуба к вопросу подбора игроков. У каждой команды периодически случаются неточные выстрелы на трансферном рынке. Но в череде провалов Барселоны самым удивительным было то, что она изначально выбирала не тех игроков, на которых следовало сделать ставку. На это ясно указывали их игровые профили. На Каутиньо навесили ярлык сменщика Андреса Ньесты. Однако он оказался безнадежно лишним в полузащите Барселоны, привыкший играть в пас. Ему не хватало мастерства, чтобы комбинировать смеси в тесных пространствах и свободных зон, чтобы совершать стремительные проходы, которые так ценились в Ливерпуле. Гризман расцветал в роли основной угрозы в контратакующей команде мадридского атлетика и выглядел потерянным в команде, доминировавшей во владении мячом и требовавший от него быть вторым номером при Неудивительно, что в клубе, сменившем пятерых спортивных директоров в течение шести лет при Бартамео, не было никакого четкого плана, никакого видения того, как будут функционировать новички. Дело было не в удаче, а в плохо выстроенном рабочем процессе. То, что боссы Барселоны растратили самый большой денежный куш в истории футбола, не сумев при этом сколь-нибудь заметно усилить состав команды, кажется почти непостижимым, если не брать в расчет то, что люди, управляющие футбольным клубом, не воспринимали свою работу как управление футбольным клубом. Когда Бартамео был избран президентом в 2014 его первостепенно заявленной целью было не привести Барселону к славе на футбольном поле, а сделать ее первым в истории клубом, преодолевшим планку в 1 миллиард евро годового дохода. Он открыл офисы в Нью-Йорке, Гонконге и Шанхае и колесил по всему миру, заигрывая с авторитетными компаниями ради того, чтобы поднять статус Барселоны, как глобального бренда. Вся суть сосредоточения усилий на бизнесе за пределами поля состояла в том, чтобы отделить Барселону от ее результатов на поле. Конечным итогом попыток Барселоны имитировать стратегию Манчестер Юнайтед в построении коммерческой империи стало то, что победы и поражения перестали быть основным критерием оценки на всех уровнях управления клубом. А в этом контексте едва ли должно удивлять то, что стратегия жизни после Неймара оказалась неудачной. Это было практически неизбежно. Более того, один специалист по части выявления структурных слабостей предрек эту катастрофу еще за несколько лет до. «Деньги вторичны», — говорил Йохан Кройф в 2015 году. Превыше всего должны быть принципы, ценности. Барса их утратила. Наихудшим последствием этого плохо продуманного кутежа было негативное воздействие на зарплатную ведомость клуба. Вхождение такого большого числа дорогостоящих новичков в состав и без того укомплектованный дорогими ветеранами довело до предела траты Барсы на зарплаты. Когда в ноябре 2017 Месси подписал новый контракт, Сделавший его самым высокооплачиваемым игроком на планете с отступными в размере 835 миллионов долларов, траты вышли за всякие рамки. Теперь Барса тратила на зарплаты 487 миллионов евро в год. Не только больше всех в футбольном мире, но почти на 100 миллионов евро больше, чем кто-либо другой. Расходы на зарплаты съедали теперь 70% годовых доходов. Существенный рост – 42% в сезоне 2012-2013 и того максимума, который разрешен правилами УЕФА. «Марафон трат был просто феноменальным», скажет позже бывший кандидат в президенты Барселоны Виктор Фонд, при том, что большинство решений оказались ошибочными. Флорентино Перес знал все о феноменальных марафонах трат и ошибочных решениях. У него это называлось проект Галактикас. И пока он раздумывал, что делать с собственной стареющей суперзвездой, над ним давлели уроки, усвоенные в начале 2000-х. Загадка долгожительства ни в коей мере не являлась уникальной в случае Месси и Барселоны. Реал Мадрид бился над тем же неудобным вопросом вот уже несколько лет. Роналду исполнилось 33 феврале 2018-го, и он по-прежнему оставался феноменальным бомбардиром, талисманом команды и самым красивым мужчиной на планете по крайней мере, в его собственном представлении. Но как долго это еще будет продолжаться? И сколько Перес готов потратить, чтобы узнать ответ? На контрасте с Барселоной и Месси, стратегия победы здесь и сейчас реально работала в случае Реала. В мае 2018-го клуб одолел Ливерпуль, выиграв Лигу чемпионов и став первой командой в современной истории соревнования, которое удалось поднять над головой Кубок чемпионов три года подряд. Эта беспрецедентная серия, какой бы дорогостоящей она ни была, стала возможной лишь потому, что у трех самых важных людей в клубе была полная синхронизация целей. Роналду, Флорентино Перес и менеджер Зенидин Зидан знали, что больше побед в Лиге чемпионов это единственный способ до блеска отшлифовать свое наследие в клубе. Пока Месси был занят ссорами с целой чередой менеджеров Барселоны, Перес в 2016 году подбил Зидана. «Эксгалактикос» — продлить шоу имени Роналду, потому что лишь «Эксгалактикос» мог понять Роналду. Управление талантом такого калибра требовало комбинации из сюсюканья, почтительного отношения к тактике и умения прочитать, в какой момент лучше убраться с его пути. Но что самое важное, блестящий список карьерных свершений Зидана означал, что Роналду будет к нему прислушиваться. Вместе они договорились, что умнее всего будет давать Криштяну отдых в матчах против более слабых оппонентов, а потом спускать его с цепи и во все оружие на важнейшие матчи Еврокубков. Три сезона подряд Роналду был лучшим бомбардиром Лиги Чемпионов, забивая в среднем больше одного гола за игру. Перес со своей стороны по-прежнему проворно тратил деньги в попытке выжать максимум из пиковых лет Роналду. Но траты Мадрида приходились главным образом на зарплаты и попытки не дать разбежаться своему звездному составу. В отличие от Барсы, Перес по-тихому прекратил расходовать громадные суммы на покупку именитых звезд. Новых Галактикас в клубе не было с тех пор, как Роналду исполнилось 30 лет. Когда в сентябре 2017 года Реал опубликовал свои финансовые результаты, отчет показал положительное сальдо – в 178 миллионов евро. Это было не случайно. С тех самых пор, как он закончил свой первый президентский срок в Реале, унизительной пресс-конференцией, на которой объявил о собственной отставке, переспоклялся, что больше не повторит ошибки, погубившие первых Галактикос. Он позволил тому проекту длиться дольше его срока годности, потому что ему не хватило духу разрушить его и начать заново распрощаться с суперзвездами, подарившими столько восторга и Ильюсьон, публике на Бернабео. В этот раз все будет иначе. Он не позволит следующему проекту медленно угасать в его присутствии и за его счет. Поэтому Перес нашел инновационное решение о проблеме долгожительства. Летом 2018 года, спустя несколько недель после того, как Роналду поднял над головой свой четвертый трофей Лиги чемпионов, И спустя несколько месяцев после того, как переговоры о его новом контракте зашли в тупик, Перес договорился о встрече с Джорджем Эндешем. Криштиану Роналду был волен покинуть Реал Мадрид. Последовавший за этим переход Роналду в Ювентус был не столько трансфером, сколько слиянием. С одной стороны выступала ООО Криштиану Роналду, многонациональная корпорация с мировым брендом, высокой рентабельностью и одной ключевой фигурой в центре. С другой стороны был «Ювентус FC» «Сочета Пер – 121-летняя компания под управлением потомков империи «Фиат Крайслер», публично торговавшаяся на фондовой бирже. Базировавшийся в Турине клуб под прозвищем «Старая Сеньора был с большим отрывом самым успешным клубом в долгой футбольной истории страны. Эдаким янки итальянского футбола, похожим даже своей привычкой носить дома полосатые одежды. Юви накопил больше 30 чемпионских титулов и стал настолько могущественным, что мог легко гнуть Лигу во все стороны по своему хотению. Пусть и не всегда законно. В 2006-м клуб ненадолго вышвырнули из высшего дивизиона в результате масштабного скандала в связи с коррупцией и подтасовкой результатов матчей, получившего название Кольчопполи, Но унижение от выступлений во втором дивизионе было лишь временным. К тому времени, как «Ювентус» обратил свое внимание на Роналду в июле 2018-го, клуб уже много лет как пребывал на вершине. И в рамках этого нового альянса тяжеловесов он осуществлял релокацию крестьяну, спортсмена, рекламной иконы в Турин на условиях четырехлетнего контракта. Слухи ходили с первых дней месяца, а новости о трансфере распространились с 10 июля, став крупнейшей сенсацией в спорте и неважно, что тем же вечером в Санкт-Петербурге проходил полуфинал чемпионата мира. Его зовут Кристиану Роналду, и теперь он официально «Бьянконеро», объявил клуб, мгновенно затмив этим матч Франция-Бельгия. К 18 июля стоимость акции «Юве» подскочила на 32% и увеличила рыночную капитализацию клуба до почти 900 миллионов евро. Роналду еще даже ни разу не ударил по мячу, Но предсказания были воодушевляющими. Колоссальная ставка на Роналду. Кажется, может сыграть. Ювентус отчаянно нуждался в этом, потому что клуб — это не казино, где деньги текут к тебе сами. Эта ставка была самой рискованной в его истории. Никогда прежде он не ставил так много фишек всего на одного игрока. Одна только сумма трансфера, перечисленная Реалу, составила 117 миллионов евро, а зарплата Роналду достигала 31 миллиона евро за сезон после уплаты налогов. Но на самом деле счета Юве выросли гораздо значительнее. За счет его зарплаты до вычета налогов и амортизации трансферной стоимости в течение срока действия контракта подлинная цена пребывания Роналду в Италии достигала 86 миллионов евро в год, ложившихся тяжким грузом на бухгалтерию клуба. Несмотря на то, что это было корпоративное слияние, комплексная оценка, которую проводил Юве перед трансфером, отличалась от той привычной работы, что обычно предшествует подписанию игрока. Во-первых, нет нужды отправлять скаутов просмотреть Криштиану Роналду. Нет никакой необходимости исследовать записи его игр, как в случае с подающим надежды игроком, чтобы понять, принесет ли он вам пользу. Он, Криштиану, достаточно посмотреть на список его трофеев. И все же клуб отдавал себе отчет в том, что покупает не Роналду образца 2003 и не Роналду 2009 даже не винтаж 2016 -го года. Несмотря на то, что он, как всегда, усердно работал над поддержанием своей физической формы, ему было уже 34 года. К моменту истечения контракта ему должно было исполниться 38. Тем летом Жорж Мендеш изучал вариант с возвращением в Манчестер Юнайтед, но ему сообщили, что английский клуб сосредоточен на приглашении исключительно молодых талантов. Однако возможные достижения Роналду на поле были лишь частью уравнения. Впервые в своей истории Юви решил подписать игрока на основании рекомендаций спортивного и коммерческого отделов. Когда оба они дали переходу «Зеленый свет», Председатель управления Ювентуса Андреа Аньери, правнуку основателя ФИАТ, пришлось прыгать на борт частного джета и лететь в Грецию, чтобы лично встретиться с Роналду во время его отпуска и довести сделку до завершения. Ювентус инвестировал в голы, быть может в титулы, но главным образом в кусок того мирового внимания, в котором купался Криштиану каждый день своей жизни. На момент подписания у Роналду насчитывалось 332 миллиона подписчиков, в основных социальных сетях, почти в шесть раз больше, чем у его нового клуба. А в глазах Ювентуса один этот подъем популярности стоил того, чтобы платить такие деньги. CR7 был по сути человеческим эквивалентом кнопки «ретвитнуть». В Инстаграм количество подписчиков Ювентуса выросло с 9 миллионов 100 тысяч человек в марте до 16 миллионов 100 тысяч человек в сентябре а в Твиттер его совокупная аудитория выросла на 5% всего за два месяца. Не менее удивительная ситуация происходила с Твиттер-аудиторией Мадридского Реала. За несколько недель, прошедших с момента продажи Роналдо, она уменьшилась на 300 тысяч человек. И это было только начало. Подписывая его, Ювентус рассчитывал, что эффект Роналдо положительно скажется на всех его источниках доходов, говоря корпоративным языком. За время тайных переговоров и задолго до того, как о сделке стало известно публике, клуб незаметно поднял стоимость сезонных абонементов на 30% и распродал все 29 300 штук. Кроме того, ожидалось, что и стоимость титульного спонсорства от Adidas и Jeep, входившего в возглавляемую семьей Аньели семью Fiat Chrysler, наконец пойдет на взлет и поможет сократить отставание от большой тройки, лидеров в части маркетинга. «Ман Юнайтед», «Барсы» и «Реала». Пока эти клубы ежегодно зарабатывали 156, 140 и 95 миллионов евро, соответственно, за размещение имени спонсора на груди, самый успешный клуб Италии торчал где-то во втором эшелоне со своими 40 миллионами евро. Во многом такой разрыв объяснялся тем простым фактом, что последние 20 лет итальянский футбол находился в упадке. Несмотря на свой статус самой престижной лиги в 1980-е и 1990-е, серия А существенно деградировала с тех пор. В 2018 году она зарабатывала 1 миллиард 400 миллионов евро в год на продаже телеправ, меньше половины от заработка премьер-лиги. Звезды съезжались в Англию и Испанию, где деньги от телевизионных компаний более свободно текли клубам, которые, в свою очередь, вкладывали их в лучших игроков элитных менеджеров и сияющие новенькие стадионы. Серия А, между тем, работала с второсортным ТВ-продуктом и древними стадионами, многие из которых не знали ремонта с тех пор, как Италия принимала у себя чемпионат мира в 1990 году. Ювентус был одним из немногих клубов, построивших с нуля новую арену. Она открылась в 2011 году под названием «Альянс Стадиум». Лето 2018-го было временем оптимизма в клубе. Ювентус ожидал роста в каждом аспекте бизнеса благодаря приходу Роналду. Юви мог вытряхнуть из действующих спонсоров больше денег за счет сотрудничества с Криштиану. И он мог прочесывать весь мир в поисках новых спонсоров, одновременно зарабатывая на своей доли его имиджевых прав, в частности, в азиатском регионе. Разумеется, рост доходов ждал и серию А поскольку теперь мир будет включать матчи Ювентуса, так, как раньше делал это с матчами Реала. А если Криштиану будет делать на поле то, чего от него все ждут, тогда денег станет еще больше за счет заработков в Лиге Чемпионов. Иными словами, за четыре года своего контракта Роналду более чем окупит затраты на себя, если все пойдет по плану. Роналду не потребовалось много времени, чтобы произвести впечатление в новом месте когда он вступал в новую раздевалку в прошлый раз он был самым дорогим игроком мира и недавним обладателем золотого меча но оставался простым смертным тогда еще никто не причислял его к величайшим игрокам всех времен в ювентус он приходил уже полностью сформировавшимся мастером не раз переписавшим историю роналду стал самым высокооплачиваемым и самым успешным игроком команды как только вошел в двери раздевалки он играл так много лет что для некоторых его новоиспеченных партнеров он был кумиром с подросткового возраста. Но ну и теперь он по-прежнему был силен. Роналду был живой легендой, старшим сенатором и раскачанным дядькой, который в спортзале ту и дело корректировал партнерам технику выполнения становой тяги. «Я как человек амбициозен, а этот парень амбициозен с большой буквы», говорит американский хавбек Уэс Маккенни выросший в своем родном литл Элм, что в Техасе, на матчах Роналду, а после оказавшись под его крылом в Юве. Я такой, ну, раз он идет в спортзал, то и мне тоже надо в спортзал. Со времен, когда Роналду тайком пробирался в качалку лиссабонского спортинга, прошло почти 20 лет, которые футбол потратил на то, чтобы стать умнее и дотошнее в вопросах производительности спортсменов. Игроки стали питаться более здоровой пищей. Лучше восстанавливаться и дольше играть на высшем уровне, чем когда-либо раньше в истории игры. Исследования показали, что средний возраст участников Лиги чемпионов вырос с 24,9 года в 1992 до 26,5 в 2017 Однако, даже по новым футбольным стандартам физического превосходства, никто не заботился о своем теле лучше, чем Роналду. После каждого матча Ювентус давал игрокам возможность воспользоваться услугами массажиста прямо в раздевалке. Криштиану никогда ее не упускал. Когда они прилетали в город с далеких выездов и заезжали на тренировочную базу, чтобы забрать оттуда машины, часто в 2 часа ночи, Роналду раздевался до шорт и шел принимать ледяную ванну. Его партнеры считали его психопатом, а еще очень хотели быть как он. Его заряженность, его образ мышления – Его стабильность, его приверженность работе над собственным телом на другом уровне, говорит Маккенни. Даже просто наблюдая за ним, хочешь становиться лучше. Остальные игроки Ювентуса вблизи наблюдали ту радикальную трансформацию стиля игры, которую Роналду проделывал в свои 35. Роналду версии 1.0 был ловким вингером спортинга и Манчестер Юнайтед. Апгрейд до версии 2.0 превратил его во всесторонне развитую, неудержимую атакующую силу, какой он был в реале. Следующий его системный апгрейд видоизменял его в чистого Галеодора. Карьера большинства игроков атаки эволюционирует на поле в обратную сторону по мере того, как они стареют и их ноги начинают их подводить. Они уходят со острия атаки к более креативным ролям, предполагающим меньшее количество беготни и игру ближе к полузащите. Роналду наперекор всякой логике двигался в противоположном направлении. И если за кулисами он признавал, что больше не может двигаться так, как раньше, то на публике видел в этом только преимущество. Та версия Роналду, что покинула Мадрид и приехала в Турин, практически жила в тени, каркаса ворот. «Он всякий раз оказывается ближе к штрафной и лучше принимает решения», говорил его бывший тренер по спортингу Леонель Понтеш об этом новом Кристиано. Прежде у него было больше голевых шансов, но он создавал их сам. Теперь такого не будет. Он напрочь перестал идти в дриблинг, как делал это когда-то, и сосредоточился на завершении атак. Все те индивидуальные тренировки с Рене Мелленстеном в Юнайтед по-прежнему крепко сидели в его памяти. И по мере того, как он отказывался от тех аспектов своей игры, которые предполагали больше бега, его тело позволяло ему вытачивать новые виды оружия. Каким-то образом ни разу не громадный по футбольным стандартам Роналду 1 метр 87 сантиметров превратил себя в одного из величайших мастеров игры головой, какие только жили на свете. Его сочетание технического мастерства и вертикального прыжка на высоту в 76 сантиметров делали его одним из редчайших спортсменов, способных как забить с подачи от углового, так и сделать данг баскетбольным мячом при желании. Бриллиантом в коллекции Роналду стал гол ворота Сампадории в декабре 2019 года, когда он завис в воздухе и встретился с мячом лбом на высоте 2,5 метра над землей. Даже менеджер соперников Клаудио Раньери счел, что только что увидел нечто более привычное аудитории Мэдисон Сквер Гарден. «Роналду забил в стиле НБА», — говорил он. «Он проторчал в воздухе полтора часа». Вопросом для Ювентуса было то, как именно следует использовать новый арсенал оружия Криштиану. Любая атака, строившаяся с участием Роналду, должна была строиться под Роналду. Эта проблема стала головоломкой для трех разных менеджеров Ювентуса в течение трех разных сезонов, и ни один из них не вывел четкого решения. Все они сходились лишь в том, что игровое время Роналду в матчах внутреннего первенства Должно немного уменьшиться, как это во многом было в последние два его сезона в Испании. Человеку, который еще на чемпионате мира 2014 говорил, что не может вспомнить последний раз, когда играл без боли в колене, больше не нужно было выходить на поле во всех 38 матчах чемпионата. Идея была в том, чтобы поберечь его ноги для наиболее важных моментов в Лиге чемпионов. Ах, если бы это только сработало. В первых двух сезонах Роналду в Италии Ювентус выбывал из Еврокубков в четвертьфинале и на стадии 1-8, что было для него причиной экзистенциальной тоски. После того, как Роналду три года подряд поднимал над головой кубок, он внезапно оказался в ситуации, когда в конце мая у него стало много свободных вечеров. Месси подбирался к финалу чуть ближе, но его вылеты по какой-то причине оказывались более катастрофическими. В 2018 году, спустя два года после знаменитой ремонта, Барсы, в игре против ПСЖ, дирижером которой он выступил, он оказался по другую сторону камбэка, уступив в четвертьфинале Роме. Тот результат все еще сидел в его голове год спустя, когда Барса вылетела на самолете в Ливерпуль, ведя 3-0 после домашнего матча. Любой исход, кроме разгромного поражения, вывел бы клуб в финал Лиги чемпионов. Месси сделал все, чтобы донести свою мысль до партнеров в своей предматчевой речи на Энфилде. «Мы не можем упустить эту возможность, хорошо?» Сказал он партнерам, надевая капитанскую повязку на руку. «Мы должны мощно начать. Помните, Рим случился по нашей вине, не по чьей другой. Барселона не смогла начать мощно. В игре, протекавшей на бешеных скоростях с первого же свистка, неторопливый подход Месси к делу шел вразрез со сценарием матча, развивавшегося на его глазах. В его лучшей форме, то есть в большинстве случаев, этот энергосберегающий режим игры мог быть разрушительным для соперников. Месси мог ходить пешком по полю, как хищник, выслеживающий свою добычу, консервируя энергию до того момента, когда наступала пора делать выпад. Однако в те дни, когда этот подход не срабатывал, хождение пешком по полю лишь усугубляло ощущение, что матчи проходят мимо него. Именно это случилось и на Энфилде. За 90 сумасшедших минут, на протяжении которых Месси почти не видел мяча, преимущество в счете 3-0 превратилось в дефицит в 4 мяча. После финального свистка Месси мог только смотреть вдаль дальний мигающим взглядом. В раздевалке он негодовал в тишине. «Лео был сильно надломлен этим», — говорил игрок «Барсы» Сержи Роберто. Впервые за 6 лет и лишь в четвертый раз с 2007 года ни он, ни Криштиану не появились в финале турнира. Месси и Роналду привыкали к новой роли в своей чемпионской карьере, роли зрителей, смотревших матчи дома. «Мы единственные, кто несет ответственность за этот матч», сказал Месси несколько дней спустя. «Мы знали, что ситуация прошлого года не может повториться, но она повторилась. Я думаю, что мы провели позорный матч». Унижения были жестокими, но Месси не был удивлен. Он знал, что качество игроков, окружавших его, упало, Он ежедневно наблюдал это на тренировках. Где новая поросали ребят из Ламассии, Куда подевались все мальчишки, знавшие, как играть в футбол Барселоны? Он вспоминал, когда в последний раз дела складывались хорошо, и находил очевидный ответ. Команда времен МСН была достаточно сильна, чтобы выносить всех в Ла-Лиге и доминировать в Европе. Ему нужно было снова собрать банду вместе. В чате «WhatsApp», который они сохранили с тех пор, Месси и Суарес пригласили Неймара обратно в Барсу. А то, как клуб будет осуществлять возвращение самого дорогого игрока мира, было проблемой клуба, а не Месси. Он знал лишь то, что нуждается в партнере такого же уровня мастерства и взаимопонимания в атаке Барселоны. Как оказалось, момент был выбран как нельзя лучше. Неймар, который разрывал более слабую французскую лигу, но не мог существенно повлиять на результаты ПСЖ в Лиге чемпионов, был более чем открыт к этой идее. В первых двух его сезонах в Париже он оказывался травмированным аккурат перед началом плей-офф Лиги чемпионов, и клуб не проходил дальше четвертьфинала. Затем в сезоне 2018-2019 дела пошли совсем под откос, когда он дал пощечину зрителю после поражения в финале Кубка Франции и публично раскритиковал молодых игроков команды. «Мальчишки, они немного потеряны», — сказал он репортерам. «Они не слушаются». «Ветераны дают им советы, а они огрызаются». Неймар решил, что больше не хочет иметь с ними дел. Открыв чат WhatsApp, он сообщил Месси, что согласен. И как в случае с его неудавшейся попыткой воссоединиться с Анхелем Ди Марией, Месси дал знать боссам Барса, что хочет возвращения своего товарища. Бартомеу знал, что выражать несогласие себе дороже и инициировал переговоры. Но реальность ситуации, по словам людей, близких переговорам, была такой, что Барса всерьез не покупала, а ПСЖ всерьез не продавал. Каждое официальное заявление из Парижа содержало фразу «За приемлемую цену». Вот только Барселона не могла позволить себе уплатить по ценнику. В июле того года клубу и так пришлось одалживать 35 миллионов евро, чтобы заплатить 120 миллионов отступных за Гризмана. Вся эта история была изощренным танцем, срежиссированным в угоду Месси и Неймару. Им нужно было верить, что их клубы делали все, что было в их силах. Ситуация зашла так далеко, что Неймар пропустил начало предсезонных тренировок. А спортивный директор «Барсы» Эрик Абидаль съездил в Париж, считая, что у него есть шанс заключить сделку. Однако даже судя по цифрам, мелькавшим в испанской и французской спортивной прессе, две команды разделяла пропасть в десятки миллионов евро. У ПСЖ не было никаких шансов компенсировать потраченные 220 миллионов евро, В достаточном размере. С того момента сезон 2019-2020 становился лишь кошмарнее. Месси-зависимость Барселоны продолжала расти, даже когда сам Месси выглядел все печальнее. Барса уступила титул Лиги Реалу, доказавшему, что больше не нуждается в Роналду для того, чтобы побеждать. А в Европе последствия многих лет гордыни и скверного менеджмента в один вечер разом обрушились на клуб. В четвертьфинале Лиги чемпионов против Баварии Мюнхен – самой важной игре сезона. Барселона проиграла 8-2. Клуб не проигрывал матчи с разницей в шесть мячей с 1951 года. Две разные испанские газеты, одна каталонская, а другая мадридская, вышли с одинаковым кричащим заголовком. «Умиясьен историка. Перевод здесь не требуется. Более красноречивой, чем эти факты, была утекшая в сеть фотография, сделанная в раздевалке Барселоны в перерыве, когда счет уже был 4-1. Голкипер Марк Андре Терстеген стоял, опершись о дверную раму, абсолютно шокированный. А Месси сидел в одиночестве и отчаянии в конце скамейки и выглядел в точности так, как двумя десятилетиями ранее, когда 12-летним молчуном приехал в Барселону. Позор лишь подтвердил то, что Месси знал и так. Барса была лишь тенью себя прежней. Герб оставался тем же, как и некоторые имена на поле. Но все здание, окружавшее его, рухнуло. Месси принял решение. Когда он смотрел на руководителей клуба, он не верил, что кто-то из них знал, как вернуть все в прежнее русло. Месси весь сезон предупреждал Бартамео, что готов покинуть клуб. Но Бартамео никак не хотел верить. Он откладывал разговор до лета. Бартамео решил, что уже играл в эту игру с Лео и Хорхе раньше. «Лео несчастлив» и так далее, и тому подобное. Опыт подсказывал ему, что нет никаких проблем, которые не способен решить новый контракт с дополнительными бонусами. Вот только Месси больше не хотел выслушивать предложений, особенно от Бартомау. По мнению Лео, все проблемы Барсы начинались с президента, от выхолощенной академии до ошибочного сосредоточения на маркетинге. Правда в том, что никакого проекта или плана не было долгое время скажет Месси позже. Они обманывают и затыкают дыры на ходу. Говорить такое казалось безумием, но Месси больше не хотел иметь с этим ничего общего. Он хотел еще один титул Лиги Чемпионов, а не очередную реконструкцию. Никогда прежде в своей карьере он целых пять лет не выигрывал главнейший приз Европы, а при такой игре Барсы легко могло пройти еще пять лет, десять или даже двадцать лет. Ситуация была неприемлемой. В типичной для себя манере Месси изливал душу максимально тихо. Он много дней провел в своем доме в заперти, обдумывая варианты с отцом и супругой. Он рассылал текстовые сообщения друзьям, членам совета, директоров и шептал в уши доверенных лиц. А когда дела действительно приняли бесповоротно серьезный оборот, Месси послал факс. В тот момент все футбольные люди узнали, что в Испании официально дела велись через некий бюро «факс». Это эквивалент нотариального заверенного письма, равноценного юридическому документу. И, несмотря на название, его не обязательно нужно направлять посредством технологии 1980-х годов. Сообщение, посланное им 24 августа, было коротким. Теперь, когда сезон был окончен, Месси хотел активировать опцию в своем контракте, позволявшую ему покинуть Барселону. «Настоящим документом я, в соответствии с постановлением пункта 3.1 контракта, датированного 25 ноября 2017 года, гласило послание. Выражаю свое желание прекратить действие своего трудового договора профессионального футболиста, начиная с 30 августа 2020 года. Контракт, который Месси пытался разорвать, оказался одним из самых абсурдных документов во всем мире спорта». Подписанный в ноябре 2017 года и просочившийся в прессу стараниями «Эль Мундо», он убивал двух зайцев сразу. С одной стороны, он быстро делал Месси самым высокооплачиваемым спортсменом из всех вообще. С другой, он медленно выдаивал Барселону насухо. В рамках четырех лет действия соглашения с лучшим игроком в истории Барсы Клуб должен был выплатить аж 555 миллионов 237 тысяч 619 евро. За те же деньги «Барса» могла бы купить шесть реактивных истребителей F-35 в ВВС США. Подробности были изложены на 30 страницах, испещренных упомрачительными цифрами, складывавшимися из соглашения о найме и имиджевых правах. Один только подписной бонус, выплаченный двумя траншами, достигал 98 миллионов евро. Премии за выступление выдавались в размере пары миллионов евро за достижения, варьировавшиеся от участия в 60% матчей «Барсы», до выхода в 1-8 финала Лиги чемпионов. Титул Лиги приносил бонус в 2 миллиона 400 тысяч евро, а его преданность клуб поощрил выплатой 66 миллионов евро. Некоторые люди внутри Барселоны по-тихому выдохнули с облегчением, когда в клуб пришел бюрофакс. Независимо от того, насколько хорош Месси был на поле, клуб оказывался заложником зарплаты, насчитывавшей почти треть всей зарплатной ведомости. Каждый новый цент, поступавший в казну Барсы, казалось, перетекал прямиком к десятому номеру команды. Бартомеу, разумеется, никогда бы не смог выйти и заявить об этом. Его официальная позиция предполагала, что Барселона будет бороться за то, чтобы удержать свою звезду. Новости потрясли футбольный мир так сильно, что в кои-то веки он толком не знал, как на них реагировать. Это что, правда? Неужели Месси будет носить футболку другой команды? Или это была лишь уловка с целью выжать больше уступок и исправления клуба, которое он ненавидел? Существовал ли вообще другой клуб, способный позволить его себе? Карлес Пуйоль, бывший капитан Барселоны и самопровозглашенный защитник клубных ценностей, знал, чью сторону займет. «Уважение и восхищение, Лео», — твитнул он. «Полностью тебя поддерживаю, друг». На вопрос от толпы репортеров о будущем его сына Хорхе Месси отвечал более уклончиво. Он сказал лишь, что ситуация была трудной, трудной. Тем, кто искренне хотел сохранить Месси в Барселоне, на выручку пришел неожиданный союзник «Мировая пандемия». Поскольку весной 2020 года когда COVID-19 буйствовал в Европе, Футбол встал на паузу. Календарь Ла Лиги растянулся до июля. Месси был убежден, что пункт его контракта об уходе действует до конца сезона, независимо от того, когда он должен был наступить. Вместо этого в нем была прописана конкретная дата, которая уже прошла. Если бы сезон завершился, как обычно, в мае у него был бы весь июнь на то, чтобы поразмыслить о своем уходе и продавить его. Клуб был бы бессилен остановить его. Но как он и его адвокаты отмечали в бюрофаксе, мировая пандемия относилась к событиям из разряда «Форс-мажор» и делала дедлайн в контракте неактуальным. Юристы Барселоны настаивали, что дедлайн по-прежнему действовал, несмотря на это. Поэтому Месси заострял до тех пор, пока какой-нибудь другой клуб не согласится выложить деньги, нужные для выплаты его отступных. В 2020 году эта цифра достигала 700 миллионов евро. Самым шокирующим было то, что при всем масштабе суммы она почти равнялась ВВП государства Самоа. Пара клубов всерьез обдумывала этот вариант. В авангарде вновь оказался Манчестер-Сити, по словам человека, знакомого с внутренними процессами в Сити. Поддерживаемый Абу Даби клуб метался в попытке отыскать возможность утвердить эти цифры и привести Месси в Премьер-лигу. Но после многих дней, потраченных на поиски, он так и не смог решить, как разом угрохать миллиард долларов и не нарушить при этом все писанные правила безубыточности. Таким образом, если Месси хотел уйти, ему нужно было добиться отмены пункта об отступных. Это означало поход в суд и отстаивание. Вполне справедливая позиция о том, что исключительные обстоятельства сделали пункт о сроке действия в его контракте бессмысленным, что сделало бы его свободным агентом. Но Месси не хватило духу решиться на юридическую баталию с клубом. «Был другой путь – отправиться в суд», – сказал Месси позднее. «Я никогда бы не пошел судиться с Барсой, потому что люблю этот клуб. Он дал мне все с тех пор, как я сюда приехал. Это клуб моей жизни. Я прожил в нем всю свою жизнь. Барса дала мне все, и я дал ей все. Я знаю, что у меня никогда даже не возникало мысли о том, чтобы судиться с Барсой. У него не осталось другого выбора, кроме как отступить». Месси оставался дома.